и заявление об уходе на стол, так что для нас он все равно погиб. Мы панихиду справили гражданскую. Ступай отсюда тебе, в другом месте пусть помогают, а мы тебе не помощники, так вовсе без кадров останешься. Я хотел спросить, что такое четные этажи, но не решился и вовремя. Она снова начала голосить как покойнику. Без Вергилия Я опять очутился в коридоре и решил как-нибудь разобраться в структуре управы, но напрасно искал среди многочисленной, яркой, наглядной агитации список кабинетов. Все было отражено на стендах, кроме того, что нужно. Было даже стен газета с ярко выраженным сатирическим уклоном, а в ней стихи. Пьянство в быту. Есть еще такие семьи. там, где пьяницы отцы, но какое воспитание получают их сыны. Вот пришел отец с работы, ставит на стол пузырек, достает стакан граненый, выпей-ка со мной, сынок. И, идя его примером, вот уже не первый год его сын из пионеров в алкоголике растет. А потом, совсем упившись, стыд и честь продав вину, бьет жену и матерится, и скандалит на дому. Такова предстала водка, бич семейных очагов, Развращает мозг ребенка, отравляет быт отцов. Я постоял, стараясь запомнить стихи, Потом пошел дальше искать. Наконец, возле пожарного щита, опустошенного техничкой, Я увидел план схему эвакуации сотрудников управы в случае сокращений. План был очень странный. Если верить ему, то выходило, что управу можно изобразить в виде девяти концентрических кругов. Общие оперативные отделы находились в круге первом, значит, самое главное и влиятельное начальство нужно искать в девятом. Кроме того, я понял, что управе принадлежали только нечетные этажи, а четные кому? Услышал шум лифта и побежал на него. Лифт распахнулся, оттуда выкатились два борющихся за что-то между собой мужчины в приличных костюмах. Даже в процессе борьбы мужчины не выпускали из рук дипломатов. — Из-за твоей близорукости нас на низовку бросили, — прокрипел наконец, один другой, не говоря худого слова, — Скусил сопернику ухо, и они покатились себе дальше по коридору. Я пожал плечами и вошел в кабину. Дверь закрылась. Напрасно я жал на кнопку с номером семнадцать. Кнопки четных этажей были вырваны с мясом. Потом догадался включить микрофон лифтера и напрямую намекнуть ему, что я от Страмцова. Тогда лифт пошел вверх и гудел при этом, как добрая ракеты. Шел он, правда, страшно медленно. Останавливался и содрогался. На одной из остановок в кабину зашел молодой человек. В майке с надписью «Массачусетский технологический институт» в Панамке из большой буквы в ухе. Не обращая на меня никакого внимания, он приладился помочиться в угол. «Э-э-э, ты что, настрожился я? Так туалеты ж все закрыты приказом», — объяснил он, не оглядываясь. Боятся, что начнут в туалетах распитие спиртных напитков, так что давай и ты, а то набегаешься». Потом он выхватил нож из кармана и вырезал на пластике. «Здесь были кенты, чудила и гангстер». Гангстер, конечно, был он. На следующей остановке, почему-то на четном этаже, в кабину вошли дружинники, вытащили гангстера, а мне просто погрозили кулаком. Я продолжал двигаться вверх. Наконец лифт остановился с таким страшным и тоскливым скрежетом, что стало совершенно ясно, дальше некуда. Коридор был освещен одной единственной лампочкой, да и та была покрашена зеленкой. С Нового года осталось, наверное. Все двери в коридоре были накрепко опечатаны сургучом и простыми бумажками. Свободной оставалась только самая красивая, с табличкой «Памятный мемориальный кабинет-музей Б.Б. Страмцова». Окрыленной надеждой покончить со всеми делами малой кровью могучим ударом распахнул дверь.